Глава 57. Элиза. Как только Элен велела Беккеру уйти, Флоранс скрылась к себе и улеглась в постель. У двери Беккер задержался, настойчиво твердя, что завтра должен вернуться и досказать свою историю. Он умолял Элен позволить ему это, и она, поначалу возражая, в конце концов уступила. С рождением Флоранс обстановка их детства разительно изменилась, и если Беккер говорил правду... Сестры теперь знали причину. «Итак, он придет только завтра, значит, есть время подумать». Это радовало Элизу, поскольку пищи для размышлений было более чем достаточно. Флоранс заперлась на задвижку. Елена и Элиза несколько раз подходили к двери, уговаривая сестру поесть и предлагая чай, но она не откликалась. Утром, когда они собрались на кухне, атмосфера там была мрачная и угрюмая. «Это неправда», — неоднократно повторяла Елен. «Как он смел явиться сюда со своей чудовищной историей и нанести Флоранс такой удар?» «Ты говоришь так?» «Словно пытаешься себя убедить», — покачала головой Элиза. «Но ты сама знаешь, дата рождения совпадает». Елен повернулась к раковине и стала шумно ополаскивать посуду, которую затем столь же шумно водружала на сушилку. Никто из сестер не притронулся к завтраку, И теперь она отыгрывалась на посуде. Элиза, раздраженная этим грохотом, подошла и тронула Елен за плечо, но та лишь дернулась, молча требуя отойти. Флоранс все это время сидела за столом, ковыряя ногтем сучок в столешнице. Она боролась с подступающими слезами, однако не выдержала и сдавленно всхлипнула. Элиза пододвинула стул и попыталась ее обнять, но Флоранс вздрогнула и отпрянула. Элиза повернулась к Елен однако старшая сестра все так же стояла возле раковины. По спине чувствовалось, как она напряжена. «Флоранс, все будет в порядке», — сказала Элиза, пытаясь успокоить сестру. Она снова посмотрела на Елен. Слава богу, та соизволила повернуться к ним лицом и прекратила греметь посудой. У Флоранс затряслись плечи. «Я его ненавижу», — сказала она, глотая слезы. «Зачем он приходил?» «Он не может быть моим отцом, правда, Элиза?» «Не знаю». Флоранс заплакала. Элиза сжалась от душевной боли, звучащей в этих слезах. Ее охватило странное, какое-то утробное отчаяние. Флоранс боялась излить свою боль в словах. Казалось, она оплакивала безвозвратно потерянную часть себя, исчезнувшую в одно мгновение. Ее рыдания накатывали волнами, снова и снова достигая пика, окутывая ее и отделяя от сестер. Она сидела сгорбленная, одинокая. Возникла пропасть, через которую нужно срочно перекинуть мост. Но как? Этого Элиза не знала. Она ждала, глядя сначала в пол, потом в окно. Во дворе мекали козы, где-то кукарекал петух. Солнечный свет заливал каждый уголок кухни. Элизе захотелось выбежать наружу, пройтись по траве, выйти на дорогу и углубиться в лес, куда угодно, только не сидеть здесь, в бурном потоке эмоций, которые она не умела остановить. Через какое-то время Флоранс глотнула воздуха, ее рыдания ослабели. «Как маман могла это сделать?» — спросила Флоранс, гневно кривя губы. «Как она посмела?» «Не знаю», — покачала головой Элиза. «Но послушай, мы же и впрямь не знаем, сказал ли он правду». Она вновь попыталась утешить сестру, и опять Флоранс ее оттолкнула. «Что мне теперь делать?» – схлипывала Флоранс, сидя с опущенными плечами. «Что?» Флоранс заплакала. Ощущая свое бессилие на фоне страданий сестры, Элиза почувствовала, как у нее защипала глаза. Она не хотела поддаваться страданиям, но разве она могла сейчас просто встать и уйти? «Дорогая, если ты не хочешь его видеть, и не надо, тебя никто не заставляет, его приход ничего не изменил в нашей жизни». Флоранс обожгла ее взглядом, горе в них сменилось гневом. «Как у тебя язык поворачивается такое, говорить! В нашей жизни изменилось абсолютно все!» Чувствуя свою полную растерянность, Элиза опять взглянула на Елен. Сестра по-прежнему стояла, прислонясь к раковине и молча смотрела на них. Ее лицо было бледным, руки безвольно висели, ни малейшего намерения подойти и помочь. «Тебе что, нечего сказать?» – не выдержала Элиза, наградив ее хмурым взглядом. Но Элен только поморщилась, словно удерживая слезы. Элиза ничего не понимала. Никогда еще она не видела старшую сестру в таком состоянии. И это Элен всегда такая сострадательная и заботливая готовая в любой критической ситуации вмешаться и взять бразды правления в свои руки. Почему сейчас она мешкает? Неужели признание Беккера настолько ее шокировало, что она не в состоянии говорить? «Я больше не хочу его видеть», — сказала Флоранс, когда ее рыдания снова поутихли. «Не хочешь и не надо. Ты не обязана это делать», — наконец заговорила Элен возвращаясь к действительности и вмешиваясь в разговор сестер. И никто из нас не обязан». Флоранс вдруг обмякла, словно напряжение лишило ее сил. Теперь она позволила Элизе обнять себя за плечи и притянуть поближе. Элиза в очередной раз посмотрела на Элен, та печально и сокрушенно улыбнулась. Значит, признала собственное поражение и, может, немного отступила. «Лучше бы он здесь вообще не появлялся», сказала Флоранс, пальцами вытирая глаза, пойду лицо ополосну. Она встала и отправилась в прачечную. Илизе сразу стало легче дышать, возможно, худшее уже позади. Грамотная работа похвалила ее Илен. Илизе улыбнулась и наклонила голову. Может, и мне пойти учиться на медсестру? Я бы не стала заходить так далеко. Илен вздохнула. Я и представить не могла, что такое может случиться. А ты? Опрасно я его пригласила. Как ты себя чувствуешь? Шокирована. Злюсь. Боюсь за Флоранс. В смысле, в какую сторону теперь повернется наша жизнь, если все это правда самое скверное, что... Ее отец немец. Во второй половине дня в дверь постучали. Элен поймала взгляд Элизы, затем расправила блузку. Сестра перевязала ленту, стягивавшую волосы в конский хвост. «И что теперь?» — спросила Элиза. «Мы не обязаны его впускать». Элиза почувствовала тяжесть в горле. «А я думаю, его стоит впустить». «Тогда почему бы тебе его не встретить?» И вновь Элиза почувствовала, что Элен отпускает вожжи. Они с Флоранс привыкли считать правление старшей сестры само собой разумеющимся, и теперь Элизе задним числом было стыдно. Она прошла к двери и впустила Фридриха в дом. Вы сегодня без Антона? На сей раз я один. Думаю, он потом сам поговорит с Флоранс, конечно, если она захочет. Элиза кивнула и повела его в гостиную. По ее мнению, для мужчины его возраста он хорошо выглядел. Сегодня он пришел в светлом летнем костюме, подчеркивающем синеву глаз и седину волос, и хотя отец никогда не был таким обаятельным и утонченным, Элиза понимала, что мать могла не устоять перед искушением. Фридрих уселся на большой диван и торопливо огляделся по сторонам. «Наверное, ждет Флоранс», — подумала Элиза. Молчание затягивалось. Элиза уже собиралась заговорить, но тут в гостиную вошла Флоранс. Она еле переставляла ноги. Ее глаза были по-прежнему красными от слез, а лицо заплаканным. Едва взглянув на Беккера, она села на самый дальний стул, склонила голову и принялась рассматривать свои ногти. Элиза осталась стоять. Елена устроилась на диванчике у окна. «Вы так и не рассказали, каким образом оказались здесь», — нарушила молчание Элиза. «Мы только слышали, что это было летом». «Вы правы». «Мы слушаем». «Весной двадцать четвертого года ваш отец перехватил мое письмо к вашей матери. Так он узнал, что Флоранс не его дочь». Подумав об этом, Элиза вновь ощутила резь в глазах, Ей было трудно представить, чтобы отец вскрывал материнские письма, хотя еще труднее она представляла, как мать решилась завести отношения на стороне. Он поставил к ультиматум, или она остается, или уходит, но своих дочерей он ей не отдаст. Элен подалась вперед и качала головой. Элиза видела, как больно сестре слышать эти слова. «Вы наверняка помните, что ваша мать уезжала сюда на лето вместе с вами, а он оставался работать в Лондоне», — продолжал Фридрих. «Летом двадцать четвертого года я приехал в Сен-Сесиль, и мы с Кладетой провели пару недель вместе. Мне хотелось повидать Флоранс. Я пытался убедить Кладету уехать со мной». «Но она отказалась», — догадалась Элиза. «Да». «Признаюсь вам, я был счастлив в браке с матерью Антона. Я горжусь сыном, но Кладета была любовью моей жизни» родственной душой. Уехать без нас, с Элен? резко спросила Элиза. Вы предлагали ей взять одну лишь Флоранс? Да, хоть мне стыдно признаваться в этом, но она не согласилась. Беккер поочередно взглянул на Элизу и Элен. Простите меня. Задним числом. Элиза молча смотрела на него. Элен извинилась и вышла из комнаты. Пока ее не было, все молчали. День клонился к вечеру. Тени становились все длиннее, и Лиза смотрела в окно и чувствовала, как события прошлого смещались и сталкивались, образуя совершенно новый узор. Их мать изменилась, и причиной был этот немец. Кладета осталась с отцом ради них Селен, но счастье навсегда ее покинуло. Впервые Элизе стало до боли жаль мать. Неудивительно, что она срывалась на старших дочерях. Вернувшись, Селен попросила Элизу выйти с ней. Прихожие Элиза увидела красное шелковое платье, переброшенное через перила лестницы. «Зачем ты его притащила?» – спросила Элиза. «Надень платье», – прошептала Элен. «Быстро!» «Зачем? Просто надень, мне нужно увидеть». «Что увидеть?» «Не тяни время», – вздохнула Элен. Элиза сходила на кухню переодеться, и когда они обе вернулись в гостиную, Фридрих от удивления разинул рот. «Вы когда-нибудь видели нашу мать в этом платье?» Спросила Элен. «Да». Он торопливо заморгал, не в силах отвести глаза от Элизы. «Я видел это платье во время нашей последней встречи с Кладетой. Мы обедали с ней в этом доме». «Зачем?» Спросила Флоранс. «Зачем вам понадобилось снова ее видеть?» «Чтобы поговорить», — ответил он, вглядываясь в лицо Флоранс, словно ища в нем что-то. Флоранс лишь встряхнула головой и уткнулась взглядом в свои ладони. Фридрих оглядел гостиную и вновь посмотрел на Флоранс. Я всегда хотел познакомиться с тобой, но твоя мать, она вам этого не позволила? – спросила Флоранс в голосе, который сквозили слезы. У нее были на то причины. Вызарилась длительное молчание. Итак, нарушила его Элиза, прекрасно сознавая, чего они все ждут. Значит, наша мама была в этом платье? Да. Она была такой красивой. Как вижу, Лиза, вы пошли в нее. Но Флоранс, как и Антон, унаследовали мои черты. Какое-то время Кладетта посылала мне фотографии светловолосой кудрявой малышки. Они разбивали мне сердце. Но она запретила мне видеться с Флоранс. Или... Он помолчал. Может, запрет исходил от вашего отца? Наш отец был порядочным человеком, вмешалась Елен. Как вы смеете приписывать ему какое-то вмешательство?» «Конечно», — Фридрих поднял руки, словно защищаясь от ее нападок. «Я не хочу бросать тень на вашего отца». «Так вот, ваша мать была в этом платье. За обедом мы выпили две бутылки красного вина. Упреждая ваши предположения, скажу, да, мы изрядно захмелели. Я еще раз предложил ей расстаться с вашим отцом, но она снова отказалась». «И правильно сделала», — заявила Элен. «Возможно. Но скажите, была ли ваша мать счастлива?» Элен покачала головой. «В самом начале, когда мы с Элизой были маленькими, а после рождения Флоранс – нет». «Значит, это я виновата?» – сердито спросила Флоранс, задетая словами Элен. «Ни в коем случае. Элен даже поморщилась. Ты вообще ни в чем не виновата. Если наша мать решила нарушить супружескую верность, это целиком ее вина». «Но люди не выбирают, в кого влюбляться», — сказала Флоранс. «Жизнь целиком состоит из нелегких выборов. Мы не можем следовать своим инстинктам и желаниям только потому, что нам так хочется. Когда-нибудь ты это поймешь». Это прозвучало резко, как отповедь. У опешившей Флоранс задрожал подбородок. «Какой смысл искать, кто виноват?» — заметил Фридрих. «У вас тут вообще нет права голоса!» — сорвалась на него Элен. «Простите. Вздохнул Фридрих. Продолжайте, попросила Элиза. Гладета отказалась уехать со мной. Она сказала, что не бросит старших дочерей. Я предложил ей взять всех трех, но она ответила, что это разобьет сердце ее мужу. Элиза оглянулась на Элен. Та открывала и закрывала рот. В ее глазах блестели слезы. Вместо этого ваша мать предложила мне продолжать наши отношения в тайне. Я рассказал ей, что в Германии встретил женщину по имени Лив, которая тронула мое сердце. Я считал непорядочным обманывать Лив и вашего отца, но я не мог и соединиться с Лив, поскольку был шанс, что Кладета поддастся на мои уговоры. В тот вечер я предпринял последнюю отчаянную попытку. А как она порвала платье? Услышав про Лив, Кладета начала кричать, а потом у меня на глазах принялась рвать это платье. «Ну и убирайся к своей Элиф!» — выкрикивала она с катертью дорога. Элиза медленно втягивала в себя воздух. «Какой ужас!» Вы в это время спали наверху, и вдруг кто-то из вас проснулся и закричал. Элиза посмотрела на побледневшую Элен. «Элен, ты...» Должно быть, я выскочила на площадку. Элен прищурилась. «Ты плакала?» Помню, я кричала на нее, умоляла «Мамочка, перестань, пожалуйста, перестань». Я была напугана. «А еще что-нибудь ты помнишь?» Судя по ее лицу, Элен сама сомневалась. Элиза по себе знала, каково бывает извлечь воспоминание, с которым совсем не хотелось столкнуться. Такое обычно случалось на нечаянной земле. В промежутке между сном и бодрствованием, когда подавляемые образы вдруг поднимаются из глубин сознания. Ей вовсе не хотелось побуждать сестру к болезненным воспоминаниям. «Можешь не отвечать», – поспешно сказала Элиза. «Обойдемся». Но Елена махнула рукой. Мама как безумная взбежала по лестнице. Помню, я повторяла, «Мамочка, не надо». Но она схватила меня за руку и дернула так сильно, что у меня заболело плечо. На мои просьбы она не реагировала. Елена смотрела в пространство, словно видела сцену из далекого прошлого. Элиза подошла к ней, однако Элен ее даже не заметила. Я цеплялась за подол ее платья, пытаясь задержать, но она выдвинула чердачную лестницу и велела мне лезть на чердак. Я просила ее не делать этого, умоляла хотя бы не закрывать задвижку, но мама была глуха. Она знала, что я боюсь чердака, темноты и существ, обитавших там. «Я и не знал», — покачал головой Фридрих. «Не знали?» Вид у него был сокрушенный. Я бы вмешался. Я подумал, она отвела вас в комнату. Вниз Кладета спустилась в полной истерике. Она рыдала, громко всхлипывала. Ее гнуло в дугу. В руках она держала бутылку. Уж не знаю, где она ее раздобыла. Размахнувшись, Кладета швырнула бутылку в стену и велела мне проваливать. «И вы послушно ушли, оставив ее в таком состоянии?» Поначалу я отказывался уходить, но ей становилось только хуже. Я понимал, пока я не уйду, она не успокоится». Бледная Лен кивнула. Постепенно она успокоилась. По крайней мере, криков я больше не слышала, но... «Что?» — спросила Элиза. Она продержала меня на чердаке всю ночь. Я обмочилась со страху, а она даже не извинилась. Я больше всего запомнила едкий запах мочи и отчаянное желание, чтобы мама извинилась. По глазам сестры Элиза поняла. Элен изо всех сил сдерживается. Ее захлестнул гнев на мать. Но, честное слово, ей было никак не совместить собранную, прекрасно владеющую собой женщину, какой стала их мать, с той необузданной, пьяной особой, о которой только что рассказал Фридрих. Фридрих ненадолго опустил голову, затем с грустью посмотрел на Элен. Примите мое запоздалое сочувствие по поводу вашего заточения на чердаке. На следующий день я пришёл, однако Кладета не открыла мне дверь. Все оставшиеся дни недели я регулярно приходил сюда, но она не пожелала даже говорить со мной. Я корил себя за то, что рассказал ей о Лив, однако я хотел, чтобы Кладета поняла, дальше так продолжаться не может. «Значит, после рождения Флоранс и до этой ссоры вы продолжали видеться?» Спросила Элиза, зная, что голос ее звучит сердито и с упреком. Нет, только те две недели летом. «А что потом было с Лив? Спросила Флоранс, впервые подняв голову. «Я на ней женился, и она стала матерью Антона. Я рассказал ей о Кладете. Она ответила, что подождет. Она была хорошей женщиной». «Была?» «Она умерла в прошлом году». Ридрих опустил глаза. Элиза сразу подумала о Виктории, и ей стало пронзительно грустно. «В этот раз я появился, поскольку надеялся склонить Кладету к какому-нибудь разумному решению относительно Флоранс. Мне очень хотелось познакомиться со своей дочерью». Флоранс встала и ушла, хлопнув дверью. Элиза видела, как Элен часто заморгала. У нее и самой глаза были на мокром месте, но она решительно вытерла слезы. Антон сегодня не пошел со мной лишь потому, что я уже все ему рассказал. «Как он отнесся к этим открытиям?» — спросила Элиза. «Ему сейчас нелегко. Его тянуло к Флоранс. Он чувствовал родство душ. Но он поймет. Сын меня поддерживает. Думаю, он сочувствует всем вам». Элен взглянула на часы, словно желая закончить эту встречу. Потом посмотрела на Элизу. «С меня довольна говорил ее взгляд. «Надо же! Уже шесть часов!» «Не стану злоупотреблять вашим гостеприимством!» Фридрих встал. «Спасибо, что дослушали меня до конца. Если Флоранс пожелает, мы можем повидаться с ней завтра во второй половине дня. Мы с Антоном будем ждать ее у ворот в два часа. Через несколько дней мы возвращаемся в Германию».